Во время завтрака миссис юргенсон заставила Эндрю присутствовать за столом. Ей казалось, что таким образом она поможет роботу почувствовать себя лучше. «Ты красивая женщина, Барбара, но ты глупая курица», так отреагировал на её соображения по этому поводу перегруженный делами супруг. Мистер юргенсон уехал в офис в половине седьмого, и Барбара, хоть и через силу, но таки встала с постели до света, и всё ради того, чтобы за ранним завтраком поговорить с ним о странном поведении их нового робота. «Мне кажется, он заболел, Трэвис», «Заболел? Полечим. Вызови ему доктора по гайкам. Скажи, что наша железка скрипит и всё такое. Они непременно кого-нибудь пришлют. Эй, Зигфрид, что это за яйца? Они у тебя что, уварились «Прошу прощения, сэр, но это не куриные яйца, а перепелиные», — с поклоном ответил дворецкий. «Вот как? А на хрена они мне нужны? Я хочу обычные куриные». «Дорогой, это я сказала чтобы тебе подавали перепелиные. Они очень полезны, а в твоём возрасте...» «Ты красивая женщина, Барбара, но ты глупая курица». Сердито перебил её мистер юргенсон и стал есть положенные горкой очищенные перепелиные яйца. Потом он уехал, пообещав жене вызвать инженеров, а она поступила по-своему и попросила Эндрю присутствовать на завтраке. Разумеется, он подчинился, ведь Барбара была управляющим объектом второго уровня. Правда, стильли выходил какой-то конфликт в программной прошивке. Эндрю воспринимал её как управляющий объект второго ряда, но с отдельными исключениями. Каждый приказ Тилли он тщательно анализировал и лишь после этого приступал к его выполнению. Впрочем, её приказы были довольно однообразны и связаны с неким фокусом, который она навязчиво пыталась показать Эндрю с помощью полицейского электрошокера. Несколько раз Эндрю уклонялся от выполнения приказов Тилли, используя различные речевые приёмы, но самым эффективным из них оказалась фраза, почерпнутая им из Глобалнета. «Ты уже достала со своим фокусом!» — сказал он ей последний раз, и это помогло. Больше Тилли не таскалась по дому с шокером. За завтраком она с задумчивым видом помешивала кашу и вздыхала, понимая, что её грандиозный план окончательно рухнул. Не хотелось даже общаться на форуме, ведь обсуждать было нечего, через несколько дней она уезжала в пансион. После завтрака Эндрю поднялся к себе, дав обещание миссис юргенсон что партия в бадминтон состоится после визита инженеров в сервис «Суперлогистик». Тени заставили себя долго ждать, и едва Эндрю закончил сеанс заправки, в его дверь постучали. «Эндрю, к вам можно?» Это был голос миссис юргенсон «Да, конечно, входите», — ответил Эндрю, надевая майку поверх мускулистого торса. Он был осведомлён о нормах приличия. Однако миссис Юргенсон появилась не одна. С ней были двое мужчин с чемоданчиками. Они уже приезжали однажды, чтобы поддержать его после досадного сбоя. «Здравствуйте, мистер Робин!» «Здравствуйте, мистер Фергюсон!» — произнёс Эндрю, что вызвало на лицах инженеров улыбки. «Ну, наконец-то! Я опасался, что он нас не узнает!» — сказал Робин и, подойдя к Эндрю, смело пожал ему руку. «Да он в отличной форме, миссис юргенсон Сейчас протестируем, и, я уверен, снимем все проблемы». «Очень бы хотелось, мистер инженер. Мы только научились играть в бадминтон, и тут он вдруг начал портиться. Такая досада». «Мы починим его, миссис юргенсон и он ещё доставит вам море удовольствия», пообещал Фергюнсон, старательно заглядывая хозяйке в вырез платья. «Да, пожалуйста», пролепетала она и, осторожно обойдя Фергюсона, выскочила в коридор. «Дональд, ты снова ведёшь себя как идиот». прошипел Робин, сразу превращаясь из доброго напарника в жёсткого начальника. «А что я такого сделал?» — искренне удивился Фергюсон, у которого от созерцания миссис Юргенсон даже нос покраснел. «А как насчёт моря удовольствия, придурок? Сам придумал или вычитал где?» Робин перевёл дух и, поставив чемоданчик возле топчана, улыбнулся Эндрю и подмигнул. «Не обращай внимания на наше препирательство. Это такая человеческая традиция, понимаешь? Воспитывать людей, у которых постоянные сбои». «Я понимаю, Робин. У инженера Фергюсона проблема с биосом. предположил Эндрю. «Слышал, дубина! Тебе нужно переписать bios усмехнулся Робин и, присев на корточки, открыл чемоданчик. Фергюсон не ответил, прошёл к сервисной тумбе и заглянул за дверцу. «Шлакосборник заполнен на две трети!» — произнёс он. «Я знаю. Через две загрузки я его солью!» — отозвался Эндрю. «Молодец. А теперь ложись на топчан, я должен тебя протестировать». сказал Робин, быстро разматывая провода. Биостар беспрекословно выполнил приказ, и Робин начал крепить электроды на липучке. Последние пару недель он часто выезжал на техническое обслуживание биостаров, количество которых множилось, а это позволяло Камерону безнаказанно шпионить в домах богатейших людей страны. Жаль, Эндрю не имел нужного блока, ведь он был первым. В любом другом доме, где имелись биостары, задание, которое приехал выполнить Робин, могли сделать роботы, причём тайно от хозяев. Однако здесь ему предстояло потрудиться самому. Прикрепив все электроды, Робин поймал на экране синусоиду, выровнял параметры и включил тест. Эндрю тотчас закрыл глаза и погрузился в сон. «Так, Ферги, он уснул. Тест будет продолжаться 32 минуты. За это время я должен всё успеть, а ты не влипнуть ни в какую историю». «Вилли, да я...» — начал было Фергюсон, но Робин замахал на него рукой. «Заткнись. Просто сделай всё как положено и прикрой меня, если сюда кто-то припрётся». «Я скажу, он обосрался!» «Ты должен сказать, у него диарея. Ты не на скотном дворе, Ферги. В этом доме живут приличные люди». «Да, конечно. Просто я тебе так сказал. А на самом деле я скажу, что у него, то есть у тебя, диарея». Поспешил исправиться Фергюсон. Рубин покачал головой, если бы Ферги не был его земляком, с которым они дружили с детства. «Открывай, чемодан!» Фергюсон взял свой чемоданчик, поднял крышку, и Робин забрал из него химический радиофугас размером с яблоко, план дома и телескопический щуп для постановки фугаса в канализационную трубу. В сложенном виде он был не длиннее карандаша, но мог раздвигаться на 3 метра. «Всё, следи за ним, а я пошёл». «Не сомневайся, Вилли, я прослежу», — заверил Фергюсон. Робин выглянул в коридор и, убедившись, что там никого нет, закрыл за собой дверь и направился в дальний его конец, где должен был находиться один из гостевых туалетов. Внизу негромко играла музыка и жужжал пылесос. Робину показалось, что паркет под его ногами поскрипывает, но это было нервное. Зайдя в туалет, он запер дверь и огляделся. Здесь даже было небольшое окно. Всё для комфорта. Достав из кармана фугас, Робин привинтил к нему щуп и, подняв крышку унитаза, начал опускать заряд по трубе. Вот пройдено колено, уклон, а теперь сама труба. Робин опускал, пока хватало щупа, затем выдернул из рукоятки чеку и висевший в трубе фугас выпустил шипы, прочно вцепляясь в её стенки. Робин перевёл дух и начал вытаскивать освободившийся щуп, потом тщательно помыл его в раковине, сложил и убрал в карман. Затем прислушался. Ему показалось, что к туалету кто-то подошёл. Но нет, это снова было нервное. Он вымыл руки, тщательно вытер платком и поднялся на небольшой приступок, чтобы выглянуть в окно. Во дворе Робин обнаружил два фургона, 15 минут назад их там ещё не было, а теперь из них выходили прибывшие охранники. Робин насчитал не меньше 20. Было очевидно, что это усиление для штатной смены. Спустившись на пол, Робин достал из нагрудного кармана радиопульт и включил его. Ответная лампочка загорелась зелёным. Это означало, что фугас в порядке, отзывается и ждёт приказа на подрыв. При срабатывании он должен был перебить канализацию, водоснабжение и кабель, находившийся в соседней стенной нише. Затем, по задумке Робина, по этой же нише вода должна была попасть в подвал, где стоял резервный генератор. Тогда домовладению арасталия потребуется срочная помощь специалистов.